20 пути сообщения в департаменте путей сообщения Министерства государственных имуществ изначально имелось три отделения морских путей речных путей и гужевых дорог в марте было образовано еще одно отделение железных дорог во главе отделения был поставлен 28-летний инженер- капитан корпуса путей сообщения Николай крафт а его заместителем стал еще более молодой 22-летний инженер-поручик корпуса Павел Мельников. Назначение столь молодых людей на столь высокие посты уже никого в свете не удивило. Экстравагантность назначений нового императора уже давно превзошла все мыслимые пределы. Не спровергались освященные веками основы государства, и на их месте возводились совсем новые конструкции. А Киселеву Столыпину было отлично известно, что именно эти два инженера спроектировали и построили через четверть века первую настоящую железную дорогу в России, Николаевскую. Построили быстро, качественно и экономно. Начиная готовить указ о создании отделения, Киселев пригласил к себе двух молодых инженеров Корпуса путей сообщения и задал им вопрос об их отношении к железным дорогам. а потом с удовлетворением слушал их горячие речи о совершеннейшей необходимости железных дорог для России. Оба инженера уже были энтузиастами железнодорожного строительства. Они увлеченно убеждали Киселева в экономической целесообразности использования рельсовых путей в России, ссылаясь на уже накопленный опыт строительства конных и паровых железных дорог в Англии и Америке. В России массовые грузы перемещали водными путями по рекам и многочисленным шлюзовым системам, связывающим все реки России в единую транспортную систему. Но эти пути не работали в период ледостава на реках, то есть с ноября по апрель. Да и в маловодные засушливые годы летом возникали проблемы с судоходством через шлюзы. Особенно упирали инженеры на огромность пространств России – вследствие чего доставка более-менее тяжелого груза из Петербурга в Севастополь, к примеру, занимала не менее трех месяцев. А по железной дороге, по их прикидкам, груз можно будет доставить за неделю. Павел Дмитриевич, внутренне посмеиваясь, делал скептический вид и задавал каверзные вопросы. «А выдержат ли рельсы наши суровые морозы? А как снабжать паровозы топливом и водой по пути следования?» А чем лучше топить котлы? Углем или дровами? А как разводить встречные поезда на однопутной дороге? А сколько времени займет строительство дорог, исходя из существующего уровня металлургической промышленности? Молодые люди от этих вопросов только пуще распалялись, стремясь во что бы то ни стало переубедить нового министра, временами даже забывая о субординации. Они оба уже начали расстраиваться, видя, что министр сохраняет скептический вид, и потому были совершенно огорошены словами министра. «Должен вас обрадовать, господа. Император уже дал поручение Кабинету министров готовить перспективный проект строительства железных дорог. В департаменте путей сообщения создается специальное отделение железных дорог, и вам, Николай Осипович и Павел Петрович, Я намерен поручить возглавить это отделение. Вы люди молодые, но и это дело для России совершенно новое и небывалое. Даю вам неделю на подготовку штатного расписания отделения и подбор кандидатур. И затем еще два месяца на разработку предварительного перспективного плана строительства железных дорог с расчетами необходимого количества финансов, материалов, дорожного оборудования и подвижного состава. Теперь о сути задания. Вам, с привлечением географов, геологов и экономистов Академии наук, император поручает подготовить предварительный проект «Сети железных дорог России» и план их строительства на ближайшие 2, 5 и 10 лет. Дороги должны обеспечить ускорение оборота грузов между важнейшими промышленными, горнодобывающими и сельскохозяйственными губерниями страны. Понятное дело, строить их нужно по тем маршрутам, по которым перемещаются наиболее крупные потоки грузов. Есть и вторая, не менее важная задача – обеспечение возможности быстрой переброски войск в случае войны на разные театры военных действий. Во-первых, нам абсолютно необходима дорога в меридиональном направлении от Петербурга к Москве. и далее к южным хлебородным губерниям через Тулу, Орел, Курск, Харьков, Екатеринослав и далее до Севастополя. Дорога будет обеспечивать доставку продовольствия из хлебородных губерний в Москву и Петербург. В свете неизбежных войн с османами эта дорога нам необходима как воздух. Экономистам и географам из Академии поставьте задачу обосновать необходимость и прибыльность железных дорог для России – Император повелел Академии принять непосредственное участие в разработке проекта развития сети железных дорог России. От Орла целесообразно построить ответвление дороги через Киев до Одессы. Это направление обеспечит поставки зерна на экспорт. От Харькова пойдет ответвление через Бахмут на Мариуполь.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 Другим приоритетным направлением станет широтная дорога в Сибирь по маршруту Москва, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск. От Казани нужно строить ветку через Ижевск и Пермь до Соликамска к Среднеуральскому металлургическому району. Далее необходимо продлить эту широтную дорогу от Москвы на запад через Смоленск и Минск до Варшавы. Таковы пожелания императора. При проектировании дорог подготовьте обоснование экономической выгодности и прибыльности дорог, исходя из существующего и перспективного грузооборота, поскольку строить их придется за счет привлечения частного капитала при государственной поддержке. Вы должны предложить такие формы участия в строительстве, которые заинтересуют промышленников и купечества. Отдельно к работам будут привлечены геологи – Помимо проектирования, собственно, дорог, им необходимо запланировать тщательные геологические изыскания в прилегающих к дорогам областях на предмет поиска там полезных ископаемых. Экономистам и географам поручите подумать над тем, какие еще дороги нам нужны для увеличения товарного оборота. К примеру, нужно строить местные дороги между железорудными и каменноугольными месторождениями на Урале.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 С завода продукты переработки должны развозиться по всей России водным и железнодорожным транспортом Да и вообще, свяжитесь с министром промышленности Мейером. Он готовит перспективный план развития промышленности в России. Я ему сообщу о вашем визите и вашем задании. План строительства железных дорог должен разрабатываться согласно с планом развития промышленности. Мейер вам даст данные по перспективному грузообороту между промышленными районами. «Само собой, разумеется, сотрудники корпуса инженеров путей сообщения тоже привлекаются к работе по вашему усмотрению. На весь этот проект вам выделяется два месяца. Управляющим отделением император назначает Николая Осиповича, а заместителем управляющего – Павла Матвеевича. Поздравляю вас с назначением, господа! Рады стараться!» Вытянувшись по уставному, хором гаркнули назначенцы. Корпус и институт путей сообщения, который они оба закончили, были военизированными учреждениями. Садитесь, господа. Императорский указ о создании отделения и вашем назначении получите в моей канцелярии через два дня. Со стороны Академии ответственным за эту работу назначен сам президент Уваров. По поводу прикомандирования или перевода к вам в отделение сотрудников Академии и академических институтов пообщайтесь с ним лично. Настоятельно рекомендую вам привлечь к работам по геологии профессора Дмитрия Соколова, а по вопросам экономики – профессора Константина Арсеньева. Это крупнейшие специалисты в своих областях. Прошу вас, господа, в пятидневный срок представить мне план работ, ориентировочную смету затрат и список привлекаемых к работе над предварительным проектом лиц. Все работы по проекту будут дополнительно финансироваться.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 Одновременно министр поручил отделению гужевых дорог департамента в самом срочном порядке подготовить проект полноценной шоссейной дороги от Челябинска через всю Сибирь до города Сретинска на реке Шилке, через те же города, по которым проходит Старый Сибирский тракт. При этом иметь в виду перспективу строительства по этому же маршруту железной дороги, а отделению речных путей проект обустройства речного пути от Сретенска, Пашилки и Амуру до его устья. Отделению морских путей, проект обустройства морского пути от устья Амура, где спроектировать порт, через Петропавловск-Камчатский и Новоархангельск до форта Рос в Калифорнии. 8 мая император утвердил своим указом перспективный план сети железных дорог Российской империи. На проектировании двухпутной железной дороги «Петербург-Москва», которая была назначена первым этапом строительства дорог, департаменту путей сообщения давалось два месяца, но начать строительство надлежало 8 июня, одновременно от Петербурга и от Москвы, а проектные работы вести одновременно со строительством. Из двух вариантов строительства железных дорог с шириной колеи 150 см и 75 см министр Киселев выбрал вариант узкоколейных дорог и сумел убедить в этом синклит. Узкоколейные дороги в будущем широко применялись в последующем в России и СССР в качестве местных и внутризаводских дорог. Они требовали вчетверо меньших объемов земляных работ по сравнению с широкими дорогами, меньшие требования к уклонам пути, меньшие требования к прочности рельсов, прочности мостов – значительно меньшие радиусы поворотов, меньшие требования к мощности локомотивов и прочности вагонов. По оценке проектировщиков, узкоколейные дороги можно было построить втрое быстрее и с втрое меньшими затратами. Грузоподъемности поездов на узкоколейных дорогах на ближайшие 10 лет должно было хватить для обеспечения потребностей промышленности и сельского хозяйства. В дальнейшем, по мере исчерпания провозной способности узкоколейных дорог, планировалось строить параллельно им дороги с широкой колеей, а по насыпям узкоколеек построить шоссейные дороги с асфальтовым покрытием. Киселев передал Крафту и Мельникову нарисованные собственноручно министром промышленности Меером чертежи паровозов, грузовых и пассажирских вагонов различных типов, поворотных кругов, стрелочных переводов. Все под грифом секретно.